Глеб Соколов, Чайки, всем влюбленным, вместившим в свое сердце величайшее счастье и злейшее несчастье мира, посвящаю. Часть первая, одноногий солдатик, глава первая. Легкий ветерок, дувший со стороны канала имени Москвы, шевелил листву деревьев. Солнце еще на пути к зениту, и хотя на небе не облачко, лучи его не пекли, царствовала приятная прохлада. На широкой глади вод, подернутых легкой рябью, уже основало несколько лодок с грибцами, принадлежавших спортивному клубу военно-морского флота. «Как, в сущности, хорошо мне было здесь!» – думал Виктор, медленно прогуливаясь по дорожкам среди деревьев, росших на высоком берегу канала. Виктор гулял здесь уже не менее получаса, а перед этим почти час путешествовал на автобусах нескольких маршрутов, пересаживаясь с одного на другой. Езда эта утомила его настолько, что в конце концов решил, Больше для того, чтобы добраться до своих мест оттуда, где жил сейчас И где располагалась его с матерью квартира И все в сущности должно было быть своим, но таковым не являлось Никогда не станет пользоваться общественным транспортом Только такси Косогор резким уступом спускался вниз узкой полоски земли поросшей клоками чахлой травы, потом опять резкий, словно бы выкопанный ковшом экскаватора полуметровый уступ и после него спокойная гладь воды, которая пришла сюда, в район, который когда-то давно, лет 70 назад, был еще за чертой столицы, а теперь входил в нее по каналу имени Москвы аж из самой Волги. Места для прогулок идеальны, тем более в такое замечательное утро. День был будним, на дорожках среди деревьев кроме Виктора никакого не было. Я был счастлив здесь, понял этот, лишь уехав отсюда. Неужели навсегда? Тоска из-за безвозвратной, В этом он не сомневался, потери с железной рукой сдавило сердце. Он глубоко и тяжело вздохнул. Остановился, запрокинул голову, посмотрел на верхушки деревьев, на солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь листву. Это родной район Виктора. Здесь неподалеку родился, здесь жил, Их дом стоял в 15 минутах ходьбы от берега канала. Здесь учился. И только перед самым окончанием школы, когда до получения аттестата оставался какой-нибудь месяц, а на носу выпускные экзамены с матерью, отец к этому времени уже давно умер, узнали. Вероятность переезда в новую квартиру велика. Новое жилье было не в пример прежнему просторное, улучшенной современной планировки. Дом монолитный, холл на первом этаже отделан мрамором. Адрес, по которому располагалось новое жилье, формально относился к этому же округу столицы, что и старый, снесенный дом. Но на самом деле от прежнего места до дома, в который поселили, Надо было ехать несколько остановок на метро. Район там был новый, Виктору чуждый, незнакомый и почти сразу ненавистный. «А куда деваться, Витенька?» — говорила мать. «Дом наш старенький, аварийный, под снос. Если бы мы отказывались выехать по-хорошему, Нас бы с полиции выселили в первое попавшееся свободное жилье А так все-таки с нами поступили очень по-человечески Квартиру хоть далее и далеко, практически в другом районе Зато жилье улучшенной категории Монолит Комнат больше и каждая, как половина всей нашей прежней квартирки Конечно, жалко старого дома Столько с ним всего связано Да, куда деваться, жизнь идет, и на одном месте ее не остановишь. «С каким бы наслаждением я бы вернулся сейчас в прошлое!» С тоской думал теперь Виктор, прогуливаясь по обрывистому берегу канала. Вдалеке над деревьями торчал последний этаж красного кирпичного здания школы, той самой, в которой он учился после окончания которой поступил в институт, закончил его и устроился работать в одну крупную фирму. Ее сотрудником числился и сейчас. При мысли о работе Виктор глубоко и тяжело вздохнул. Не хотелось вспоминать о том, что произошло с ним в последнее время. Институт он закончил год назад, какое-то время ушло на поиски работы – так что на фирме работал относительно недавно, но мысли об этом сами непрерывно лезли в голову. Глава вторая Виктора обвинили в растрате денег, которые взял под отчет в бухгалтерии фирмы. Деньги на самом деле у него украли. Получив крупную сумму в бухгалтерии, Виктор положил ее в свою сумку. Уходя на обед, оставил ее в комнате. Дверь на время перерыва они закрывали на ключ. Тот лежал у Виктора в кармане. Второй человек, сидевший вместе с ним в комнате, пожилой седенький сотрудник с бородкой, уходил вместе с ним. Перед тем, как выйти за порог и закрыть дверь, Виктор заглянул в сумку Деньги были на месте Когда вернулся Их уже не было Кто-то, кто знал про подотчетную сумму Проник в комнату Пока их не было И украл пачку Сумма была слишком большой Чтобы он мог возместить ее Из своей зарплаты Как начинающий сотрудник Получал мало К тому же Это, конечно, огромная глупость его стороны Вскоре после того, как устроился на работу Приобрел в кредит автомобиль Ничего особенного По большому счету Просто красивый седан В эдакой молодежной спортивной комплектации На первый взнос ушли те небольшие накопления Которые успел сделать Отказывая себе во всем В первые полгода работы Собственно, Накопление эти делал с одной целью – купить автомобиль. Деньги внес, кредит оформил, проценты на сумму набегали с первого дня, а вот на работу по-прежнему добирался на общественном транспорте. Модификацию, которую выбрал Виктор, можно было бы приобрести только на условиях предварительного заказа. Сначала делаешь предоплату, потом – Ждешь, когда машина прибудет с завода в автосалон С прибытием Молодежный седан со спортивным характером Как выбранную машину Охарактеризовали в рекламном проспекте автосалона Что-то запаздывал Сроки по договору пока не были нарушены Они там вообще указаны такие Что ждать машину можно до пенсии Но Виктор рассчитывал получить авто раньше Черт с ним, с ожиданием. После обвинения в краже задержка с машиной казалась пустяковой неприятностью. Эх, если бы не это неизвестно кем похищенная подотчетная сумма. Все было бы хорошо. Если бы в фирме, в которой устроился после окончания института, все шло как в первое время после трудоустройства, он бы чувствовал себя в денежном плане уверенно. Рано или поздно седан привезли бы с завода в салон. Он бы укатил на нем домой, а потом в автоинспекцию получать номера. Зарплаты, даже той невысокой, что была сейчас, а ему при трудоустройстве обещали скорое повышение, хватит погасить кредит. Жил в квартире с матерью. Она работала в государственной организации, связанной с С жилищно-коммунальным хозяйством Получала очень неплохо Особенно в последнее время Когда ее сделали Руководителем департамента В который входило несколько довольно крупных отделов Столовался Виктор за счет родительницы За квартиру не платил Так что расходов у него Кроме одежды Весьма скромной И развлечений Достаточно редких не было Был уверен У матери достаточно накоплений, чтобы легко погасить его растрату, но просить у нее денег не хотел. Да и потом, в этом он тоже был уверен, она бы все равно не дала. В ее представлении он должен зарабатывать сам. В общем-то, это справедливо. Против покупки автомобиля она возражала категорически. «Ничего еще толком не заработал!» Зато уже намереваешься приобретать предметы роскоши, да еще в кредит Если бы Виктор теперь еще рассказал ей, что ее, его обвиняют в растрате крупной суммы При этом почти наверняка скоро он лишится работы И, следовательно, не сможет гасить кредит Мать наверняка пришла бы в ярость Сам впутался, сам и выпутывайся, был бы ее ответ К тому же Виктор был настолько глуп и самонадеян, что первое время после пропажи денег и собственной растраты ждал, что справедливость восторжествует. Все поймут, что он не тратил эти деньги, что их на самом деле у него украли. «Какая же счастливая у меня была здесь жизнь!» С тоской подумал Виктор. «Причем именно здесь, в этом райончике, рядом с моим домом. Такое ощущение, что каким-то невероятным образом именно эти места приносят мне хорошее настроение, счастье и удачу». Он остановился и окинул взглядом в водную гладь, по которой медленно двигалась большая моторная яхта, берега канала, тот, на котором он сейчас находился, и противоположный. Там зеленели заросли ветвистых с широкими кронами деревьев и кустарников. Чуть левее торчали из-за забора двухэтажные с островерхими крышами домики элитного то ли квартала, то ли коттеджного поселка. Он располагался в городской черте на берегу канала. Чуть дальше от берега начинались городские кварталы с густо настроенными высокими 25-30 этажными домами. А этот огороженный квартал-поселок существовал словно бы отдельно от остальной Москвы. И, как читал как-то Виктор на одном из сайтов, посвященных столичной недвижимости, огромными, В целый этаж невысокого дома Квартирами в нем владели члены российского правительства Действующие и бывшие Крупные федеральные чиновники В общем, квартал-поселок вполне тянул На ироничное название «дворянское гнездо» Как часто называют подобные райончики и дома Виктор обернулся и окинул взглядом дома башни, стоявшие за его спиной в какой-нибудь полусотне метров от берега на его стороне канала. На название «Дворянское гнездо» не тянули, слишком старые, воздвигнутые еще в советскую эпоху. Несколько высоченных по тем временам домов приподняты над землей на тоненьких бетонных ножках, вокруг которых... Стилобат со множеством запутанных проходов, переходов, лесенок, террасок На низких крышах помещений, предназначенных для магазинчиков Отделений банка, почты Населены самым разным народом Квартиру здесь в свое время мог купить каждый желающий Жилой комплекс назывался «Чайки» Виктор не знал наверняка, но говорили что название это перешло к нескольким высоким башням одинаковой архитектуры от санатория, нескольких деревянных двухэтажных корпусов, которые когда-то, в период после Второй мировой войны, существовал на месте жилого комплекса. Здешние места в то время еще не были включены в состав Москвы, и место на берегу канала было загородным и весьма подходящим для отдыха. Свежий воздух, Ровная гладь воды В хороших местах Проходили мое детство и юность С тоской подумал Виктор Наслаждаясь прогулкой По хорошо знакомым местам Он не мог избавиться от горького чувства Места Его места больше не были Для него домом Теперь он мог лишь приехать сюда В гости А его дом Новый И нелюбимый был далеко отсюда. Надо катить на метро или с пересадкой на нескольких автобусах. Глава третья. Раньше, пока он жил здесь, все у него было лучше. И кажется, и сам я был лучше, более дерзким, уверенным в себе, думал Виктор, отвернувшись от домов, Чаек. Теперь, когда на него вот-вот заведут уголовное дело, он стал дерганым, потерял былой кураж Виктор с тоской посмотрел туда, где за высокими деревьями была едва заметна крыша и последний этаж их школы При воспоминании об одном эпизоде, невольная улыбка, самодовольная, гордая, он казался себе тогда настоящим героем борцом за личные права возникло на его лице. Большой актовый зал школы был слишком просторным для собравшихся в нем полутора десятка человек. Участников небольшого инструментального ансамбля Скрипка, гитара, ударная установка И вокальные группы, которыми руководила школьная учительница музыки Когда в репетиции возникла пауза Школьные музыканты и певцы вокальной группы Разбредались по большому залу Учительнице, чтобы вновь собрать их вместе Приходилось повышать голос Несколько раз громко хлопать в ладоши Но сейчас, хотя никто не пел и не играл на инструментах, все певцы и музыканты сгрудились вокруг учительницы, звали ее Людмила Анатольевна и Виктора, игравшего в школьном инструментальном ансамбле на гитаре. «Я не понимаю, ты что?» «Ненормальный?» – воскликнула Людмила Анатольевна, доведенная гитарной игрой Виктора до бешенства Тот в ответ лишь презрительно усмехнулся «Не осознаешь, что играешь в ансамбле?» «Понимаешь, в ансамбле не соло, не пьесу для классической гитары, а свою партию в том произведении, которое бы мы вместе исполняем» «Это все понятно» упрямо проговорил Виктор. Про ансамбль, про партию, которая у каждого музыкального инструмента своя, я уже слышал. Проблема в том, что я считаю, партия гитары могла бы быть значительнее. Пытаюсь предложить вам разные варианты, которые придумал, но вы все отвергаете. Между тем, выступление ансамбля, согласись вы на мои идеи, только выиграло бы, Видя, что лицо Людмилы Анатольевны, дамы не молодой, уже добрых 30 лет ведущей в школе уроки музыки, по совместительству с заведующей инструментальным и вокальным ансамблями, становится от злости пунцовым, Виктор опять презрительно усмехнулся. Понимал, что нарывается, но в последнее время, может быть, потому что учеба в выпускном классе подходила к концу – Уже мысленно ощущал себя не школьником Взрослым человеком Здешние порядки и персонажи Вызывали в нем особенный протест «Чувствуя себя прирожденным бунтарем», Гордо заявлял он одноклассникам «Мне не нравятся существующие порядки Вся эта школьная тупость, косность не меняющиеся десятки лет, бессмысленные рожи и давно погасшие глаза наших учителей, скучных личностей, неудачников по жизни. Я не боюсь заявить о своем мнении. Последствия меня не пугают. Лучше нарваться на большие неприятности, чем приучать себя покорно терпеть дерьмо. Музычка Людмила Анатольевна была явно не худшим представителем Скучных личностей и неудачников Особых материальных выгод от руководства хором И инструментальным ансамблем не получала Занималась ими, проявляя энтузиазм Часть инструментов принесла из дома Случалось, ученики ломали их а Она за свой счет чинила или покупала новые Но, конечно, столкновение с прирожденным бунтарем Она осилить не могла У нее не получалось найти с парнем общий язык, понять, чего он от нее хочет. Оставалось лишь багроветь. Она хорошо знала Витю. Он учился у нее еще в младших классах. Тогда-то она и отметила его способности к музыке, пригласила его в хор, а позже, когда Виктор самостоятельно, а затем и в платном кружке освоил гитару, в инструментальный ансамбль. Но в последнее время Витя, по выражению Людмилы Анатольевны, как с цепи сорвался. Она в разговорах с другими учителями объясняла это тем, что у парня стресс перед грядущими экзаменами, прощанием со школой, поступлением в институт и взрослой жизнью. Скорее всего, это было недалеко от истины. Музычка старалась не обращать внимания На странное, все более становившееся Диким по школьным меркам поведение Вити Тем более, что сталкивалась она с ним Лишь после уроков, во время репетиций Школьный музыкальный ансамбль готовил номер К выпускному вечеру Но Виктор на репетициях после уроков «Устает он, что ли, после занятий?» Думала Людмила Анатольевна «Вел себя особенно необычно» словно добиваясь того, чтобы музычка, наконец, выгнала его с репетиций и отправилась к директору школы обсуждать его поведение. Людмила Анатольевна, точно вознамерившись разозлить бунтаря своими показным равнодушием, не делала этого. Вообще никому не говорила о том, что происходило на репетициях. По школе ползли разговоры о бунтаре Викторе, о его несносном поведении, о том, что музычка уже доведена до белого коленя, но пока все это было лишь сплетнями. Повода вмешиваться у администрации школы не было. Виктор вел себя дерзко и с другими учителями, но на их уроках его вызов не был таким явным, как на репетициях ансамбля. Учителя, зная, что дерзкий ученик скоро покинет стены школы Предпочитали с ним не связываться Рассказывая друг другу на переменах в учительской комнате Что Витя, похоже, с большим опозданием вступил в подростковый переходный возраст И теперь ведет себя как классический ершистый тинейджер Учителя так и называли его между собой Наш тинейджер Ну что еще учудил там сегодня наш тинейджер? Регулярные занятия, как таковые, почти по всем предметам подходили к концу, уступая место консультациям к экзаменам. Ученикам выпускного класса все меньше надо было ходить в школу. Бунт Виктора пока по естественным причинам оставался незамеченным администрацией школы. «Между тем, — продолжал юноша, — инструментальный ансамбль — дело добровольное. И чего же мне в нем участвовать, если здесь не прислушиваются к моему мнению, не учитывают моих пожеланий, не так ли, Людмила Анатольевна?» Заданный Виктором вопрос так подействовал на учительницу музыки, что у нее и без того, выглядевший как человек, которого от того и гляди хватит удар, перехватило дыхание, Ты, ты, дважды повторила она, не в силах продолжать. Ты, индивидуалист, выпалила следом Людмила Анатольевна. И тут же, пораженная своими собственными словами, проговорила. Ну, конечно, ведь про тебя же рассказывают в школе твои же собственные товарищи, что ты создал какое-то тайное общество индивидуалистов. Глава четвертая «Честно говоря, поначалу я относился к созданному мною тайному обществу индивидуалистов как шутки, говорил Виктор, медленно бредя вместе с одноклассницей, которую звали Евлампия, по берегу канала от школы к высоким домам микрорайона Чайки. Но такое отношение длилось недолго. Очень быстро я понял, что те идеи, которые я и Петька и присоединившийся к нам Сашка заложили в наше общество, могут помочь очень многим людям обрести себя. Евлампье училась в их классе не так давно, всего пару лет. В отличие от большинства одноклассников Виктора Выросших в домах, расположенных поблизости от школы, вместе с родителями жила прежде где-то в другом районе Москвы. Вроде бы у них была квартира, в которой они жили с Евлампинами то ли бабушкой, то ли дедом. Район там был не очень хороший, но старики переезжать в другой отказывались на отрез. Потом они умерли. Родители Евлампии продали старую квартиру, а новую приобрели в Чайках. Новой она была, разумеется, только для них. Евлампия стала учиться в одном классе с Виктором. Почему-то, для Вити это было необъяснимо, матери всех мальчиков в классе, его собственная не была исключением, сразу стали считать Евлампию красавицей. Сам Виктор... Да и его одноклассники красавицей ее не считал Она, правда, выделялась среди девочек класса ростом Не то чтобы очень высоким, дылдой она не была Но выше среднего и статью Но ведь одного этого недостаточно, чтобы называться красавицей Было что-то такое в выражении лица Евлампии Неуловимое не поддающееся словесному определению, что на уровне подсознания, интуиции не то чтобы отталкивало от нее, а заставляла мальчиков их класса, как только у них возникало желание как-то подружиться с ней поближе, не делать этого. Выражение ее лица, да и поведение тоже надменное, холодное. Должно быть изрядной эгоистка. Не потому ли, Что все в семье Родители, покойные бабушка и дедушка Не чаяли в ней души Баловали, как могли Подобного же обожествления Евлампе, видимо, ожидала И от всех других людей, с которыми сталкивалась Прежде всего, разумеется, от сверстников Виктора что-то неудержимо тянуло к ней При этом он не мог бы утверждать Что она ему симпатична Нет Даже наоборот, в какие-то моменты ему казалось, что ее внешность отталкивающая Может быть, я просто нахожусь под воздействием мнения мамаши Как и мамаш моих приятелей Вероятно, хочу понять, что же они все-таки в ней нашли Я Евлампию красавицы не считаю, а они наоборот Но может, они правы? И в ней есть что-то, чего я не замечаю Пройдет время, и я осознаю, что она и в самом деле красавица Так иногда думал Виктор о своей однокласснице Загадка не находила решения Сегодня после уроков, воспользовавшись тем, что к Евлампии подошел Сашка Которому надо было готовить доклад по географии к следующему уроку А Евлампия делала доклад к уроку предыдущему И Сашка что-то там у нее Выспрашивал про то, как надо Оформлять доклад Виктор, в свою очередь, увязался За Сашкой А потом, когда он побежал куда-то за угол школы Где он почему-то оставил Свой портфель Виктор побрел вместе с Евлампией Калитки в заборе Которым обнесен школьный двор Сначала он спрашивал ее Что-то про доклад по географии Мол, географичка всех заставляет готовить доклады на разные темы Скоро придет и черед Виктора Но потом заговорил с девушкой про то, что волновало его больше И казалось ему темой гораздо более интересной, чем всякие там доклады Про созданные им тайное общество индивидуалистов и бунтарей Ведь что такое индивидуализм в том смысле, как я его понимаю? Продолжал рассказывать Виктор «Это раскрытие всех многообразных способностей индивидуума, творческой личности И борьба с теми, кто этому мешает, кто человеческую личность подавляет Вот, например, Людмила Анатольевна, наша учителька по музыке Сколько раз уже я предлагал ей расширить партию гитары в нашем выступлении Это будет и зрителям-слушателям интересно, и мне» Но она отказывается Привыкла все по старинке делать По накатанной дорожке двигаться Я хочу подговорить всех Кто в нашем ансамбле играет Отказаться делать так, как она велит Предложить свое видение того Каким должно быть наше выступление Что ты смеешься? Евлампия на самом деле не смеялась Но улыбка, с которой она смотрела на Виктора Была снисходительно иронической Виктор замолчал и принялся внимательно смотреть на девушку. Та, наконец, проговорила. «Какое пустое, нелепое кривляние! Что ты привязался к этой несчастной Людмиле Анатольевне? Мне, когда я ее вижу, всегда становится ее так жалко. Ты знаешь, она ведь детдомовская, росла без отца матери». Виктор кивнул. Он слышал историю про то, что музычка осиротела еще в младенческом возрасте Отец ее вроде бы испарился еще до ее рождения А мать умерла от какого-то инфекционного заболевания Черствые родственники, то ли тетя, то ли дядя Сдали малышку Люду в дом ребенка «Посмотри на нее, как она выглядит, как она одета» После этих слов Евлампия невольно оглядела надетые на ней Модные брючки, пиджачок, кофточку Все новенькое с иголочки От дорогих и модных фирм Недешевыми были и итальянские ботиночки Из натуральной кожи, в которой она обута Виктор давно уже заметил Денег на дочку Евлампии иные родители не жалели Все то время, что она училась в их классе На ней всегда были новые дорогие вещи Правда, к чести Евлампии Она никогда не торопилась следовать любой моде Стиль девушки в одежде можно было назвать модно-консервативным В их классе были девчонки, которые норовили вырядиться так Чтобы на них какие-нибудь тетушки в возрасте на улице показывали пальцем Осуждая какие-нибудь особенно яркие и обтягивающие штанишки а в школе строгая заводж грозилась не допустить их к занятию. Евлампия не гналась за дешевой славой школьной модницы, хотя явно, будь у нее желание, с помощью родителей перещеголяла бы всех. Но все равно при всей ее сдержанности в одежде чувствовалось, что вещи, а главным образом их цена, имеет для нее первостепенное значение. В ней же до сих пор чувствуется сиротка заморашка, Продолжала Евлампия Про Людмилу Анатольевну Выглядит так, словно До сих пор живет в детском доме заказенный счет Виктор Вдруг почувствовал, что слова Про сиротку заморашку Задели его Словно не про немолодую Учительницу музыки они были сказаны А это о нем самом отозвались столь презрительно. Учительницу ему жалко не было, но он понял, что с тем же презрительным высокомерием, с каким Евлампия рассуждает сейчас о Людмиле Анатольевне, она отзывается, скорее всего, совершенно обо всех людях, и это он тоже почувствовал, и о нем тоже. Евлампия в этот момент на него внимательно посмотрела, словно бы догадываясь, о чем он в этот момент думает и что чувствует. И взгляд ее при этом был холоден. Его переживания ее нисколько не волновали. А может быть, что еще хуже, она намеренно заставляла его страдать. «Она, насколько я знаю, — говорила Евлампия, — ведет эти занятия музансамбля уже много лет, с разными классами». Одни заканчивают школу, другие переходят в выпускной класс и попадают в ансамбль. У нее и репертуар уже продуман, и все остальное. Это же обычный школьный ансамбль, а не студия звукозаписи какого-нибудь композитора-авангардиста. Нелепо требовать чего-то эдакого. Чего ты от нее требуешь? От обычной школьной учительницы музыки? Да и зачем тебе все это нужно? Самое большее, чего ты добьешься, Доведешь нашу драгоценную Людмилу Анатольевну до инфаркта Какой будет печальный итог печальной жизни С ранних лет в казенном доме Унылая одинокая жизнь В малопрестижной роли школьной учительницы музыки И в конце смерть от руки собственного ученика Который своим поведением доведет ее до удара Евлампия с неожиданной злостью хохотнула А ведь Евлампию эта музычка в ансамбль никогда не приглашала, подумал в этот момент Виктор. Хотя она, как говорили, закончила музыкальную школу и прекрасно играет то ли на фортепиано, то ли на скрипке, да и голос у нее звучит вполне вокально. Что-то здесь не так. Может, Евлампия так презрительно отзывается о музычке потому, что прежде музычка что-то сказала о Евлампии? «Или она попросту выгонит тебя из школьного ансамбля?» Добавила девушка. «Да ничего не будет!» – возразил Виктор. «Слушай, если хочешь знать все эти споры с Людмилой Анатольевной в школьном инструментальном ансамбле, это так! Собачья чушь! Побочный продукт всей моей деятельности!» Красавица в голос рассмеялась. «Если это побочный, то что же основной?» Проговорила она сквозь смех И в нем Виктору подсчитывалось тоже плохо скрываемое презрение, которое звучало в речи и в лампе, когда она говорила об мучительнице музыки. И это резануло душу парня. Но разговор не прекратил. Все-таки нужно сказать те слова, ради которых оказался с девушкой наедине. «Основной? Ладно». «Что ж», – загадочно проговорил Виктор, – «не собирался тебе сообщать об этом именно сейчас, но... Но вообще нам нужно поговорить. У меня к тебе есть предложение». «И если уж зашел такой разговор, почему бы не рассказать о нем прямо сейчас? Чего тянуть?» «Вот как интересно», – смеясь сказала Евлампия, «но, как показалось, Виктору пошла немного быстрее, чем прежде». Поскорее оказаться дома в одной из башен Чаек Ему показалось в это мгновение Что она не хочет с ним ни о чем говорить Весь этот разговор воспринимается ею Как досадное обстоятельство Прилепился он к ней по дороге домой А она не смогла от него вовремя улизнуть Да нет, это ему не кажется Это точно так Вот он видит в ее глазах холодный блеск Признак напряженной работы мысли чтобы ему такое сказать, чтобы отвязаться от него побыстрее А то еще чего доброго увяжется за ней И потащится дальше, провожать до самого подъезда А то еще и прицепится, как клещ Станет навязываться в гости Мол, водички нельзя ли у тебя попить А то жажда мучает, сил нет Но Виктор все же решил договорить до конца. А чего останавливаться на полдороги? Все равно он уже уловил это презрение по отношению к себе, увидел эту холодность и желание прекратить разговор с ним как можно быстрее. Все равно между ними уже было это. Он пытался добиться ее дружбы и симпатии, а она с самого начала показала ему, что он ей совершенно не интересен. И сколько бы он дальше не делал вид, что она ему совершенно не нужна, да и не нужна была с самого начала, ни она, ни он в это не поверит. Оба они теперь знают. Она дала его телеге от ворот поворот. Не солоно хлебавший, он со своим товаром будет вынужден с минуты на минуту развернуть оглобли и катить, уныло глядя, сидя с вожжами в руках, восвояси. Глава 5 Все произошло стремительнее, чем он мог предположить Я хочу предложить тебе вступить в наше тайное общество У нас огромные планы, а людей не хватает Нужны вот такие, как ты, начал говорить Виктор Увы, думаю, что тебе не стоит продолжать Перебила его в Евлампия с теперь уже нескрываемым раздражением Я, в отличие от тебя, как-то стремлюсь быть взрослым. Не знаю, хорошо это или плохо, хотя больше склоняюсь к тому, что это хорошо. И во всяких глупых ребяческих забавах не намеренно участвовать, с учетом того, что класс у нас выпускной, и не успеем мы оглянуться, как надо будет сдавать выпускные экзамены и думать, куда идти дальше. Пару месяцев, и мы уже взрослые. Хочешь – учись, а хочешь – иди работай, зарабатывай себе на жизнь Послушай, так это наше тайное общество и есть наш вклад во взрослую жизнь Мы, юные индивидуалисты, готовим бунт против окостеневших взрослых порядков Мы станем взрослыми, но не такими, как наши родители С жаром проговорил Виктор Губы и в лампе зло скривились Она уже не улыбалась и не смеялась над ним. Она смотрела на него так, как будто в нем сосредоточилось зло, которое мешает ей быть в этой жизни счастливой. И, и от этой перемены в настроении девушки молодой человек растерялся. Слова, которые он собирался произнести, вдруг разом куда-то потерялись. И Евлампия продолжала смотреть на него С непонятно откуда взявшейся ненавистью А может, она какая-нибудь Тайная родственница Людмилы Анатольевны? Нет, не может быть Она же презирает ее Пронеслось в голове у Виктора Какой ты все-таки слишком странный, Витя Перебила его Евлампия В ее голосе звучало Нескрываемое пренебрежение Странно Пронеслось в этот момент у Виктора в голове. «Ведь она же вроде всегда нормально ко мне относилась. Не чувствовал я никогда с ее стороны вот это вот презрение и злость». Ну какой из тебя бунтарь?» «А тем более индивидуалист!» С презрением проговорила она. «Посмотри на себя. Ты бы лучше брючки себе выстирал да выгладил. Живете с матерью вдвоем...» У нее, видимо, просто сил не хватает и на работу ходить, и за тобой ухаживать. А ты с Людмилой Анатольевной уже отношения испортил. Она всем учителям рассказывает какой-то никчемный вредный тип. Да еще какое-то тайное общество. Тебя просто под самый занавес со всеми твоими закидонами вышвырнут из школы. Вот подарочек-то твоей мамаши будет. Он хотел что-то возразить... Но девушка продолжала говорить, не давая ему вставить ни слова — И что из тебя дальше получится, если ты даже среднего образования получить не можешь? Бунтарь и индивидуалист в мятах перепачканных в школьной столовой брючках? Витя невольно посмотрел на свои брюки, они и в самом деле в пятнах Какая Евлампия, лампе, оказывается, внимательная, разглядела Пятна появились пару часов назад, когда пролил фруктовый компот в школьном буфете. Он бы не стал разглядывать, если пятна на ее модном костюмчике. А она все успела. Посмотри вокруг себя, Витя. Сколько вокруг хороших, вдумчивых, серьезных ребят. Знаешь, я сейчас на курсы хожу В институт готовлюсь В общем, это не важно А важно, что там такие ребята рядом со мной сидят Что я на них смотрю и думаю Какая же я недостаточно серьезная Нам сейчас надо думать Что мы в жизни станем делать Как деньги будем зарабатывать И тут ты тайны общество бунтарей и индивидуалистов И его предводитель в залитых компотом брючках Ничего глупее ты придумать не мог, презрительно закончила она. Виктор уже обратил внимание, что Евлампия посматривает на один из подъездов Чаек. Это, кажется, был ее. Они уже подошли к нему на близкое расстояние. Здесь им надо было разделиться. Ей пойти к двери подъезда, а ему дальше, к своему дому, до которого еще идти-идти. Вот сейчас она подойдет к своему подъезду, а он двинется, раздавленный ее презрением, тем, что она ему отказала дальше. Нет, она не могла ему всего этого сказать. Он не так плох и не достоин таких слов. Это, наверное, обман, спектакль, все подстроен и во всем этом ни слова правды. Инстинктивно пытаясь не дать ей уйти, оставить его наедине со всем тем, что она ему наговорила, Он взял ее за руку Но она тут же отдернула ее «Евлампия, послушай!» Заговорил он уже совсем другим тоном Не таким, каким он начал разговор с ней Про свое тайное общество бунтарей и индивидуалистов Тогда, еще каких-нибудь 5-10 минут назад Он был полон куража, уверенности в себе Теперь наоборот Он растерялся, потерялся Он ни в чем не был уверен А главное — В самом себе Эти ее слова Про мятые, испачканные брючки Она на самом деле так не думает Просто хочет позлить его Конечно же И сейчас он в этом убедится Ладно, черт с ним, с тайным обществом Продолжал говорить он Его тянуло вновь взять ее за руку Чтобы быть уверенным Что она не уйдет от него к подъезду Прямо во время этой его речи Но он сдерживался Тем более, что какое оно тайное, раз все о нем знают. Не хочешь участвовать в нашем бунте против учителей? Не надо, но я давно хотел сказать тебе, что ты мне нравишься, раз с бунтом не получается. Он чувствовал, что веселость его выглядит неестественно. Усмехнулся. «Давай в субботу просто погуляем. Погода с каждым днем все лучше и лучше. Весна!» Она презрительно рассмеялась, и попятилась от него к подъезду, словно чувствуя, что он может попытаться опять схватить ее за руку. «Слушай, ну теперь я точно знаю, что ты не просто странный, а очень странный мальчуган. Но нельзя же так унижаться перед девушкой. «Унижаться? Почему?» Пробормотал он, чувствуя, как какая-то невидимая, но тем не менее существующая в реальности Увесистая бетонная плита Начинает придавливать его к земле Потому что у тебя, Витя Не только с бунтом ничего не получается У тебя и со мной ничего не получится Мне надо заниматься Готовиться в институт А не прогуливаться с разными Безумными школьными бунтарями Имеющими только одну перспективу Быть отчисленными до экзаменов Будь здоров Она развернулась И оставив его на дорожке между деревьев на берегу канала, торопливо пошла к своему подъезду. Он не пытался ее остановить. Знал, говорить уже точно не о чем.